Глава 20. Киборги из Грачевки. На западных окраинах города особенно не пошалишь. Там, куда ни забредай, обязательно наткнешься на заборы или ворота, венцы из колючей проволоки и с трафаретной табличкой территории пункта пропуска зоны таможенного контроля. Для особо непонятливых или, возможно, продвинутых, надпись продублирована на английском. Здесь... Патрулируют погранвойска, они подчиняются даже не Министерству обороны, а так и не переименованному КГБ. И на свои угодья кого попало не пускают. Хотя, конечно, тут полно своего бардака, но его причина в бардаке, который заполонил само государство. Так что, как показали недавние события на Лысой недостаточно просто поставить частный дом достаточно близко к границе. Будет надо, и там достанут вся надежда на то, что налетчики не будут ожидать серьезного отпора. Ладно, не стоит слишком много думать о своих победах. Будешь слишком много гордиться, пропустишь смертельный удар. Тем более здесь, на Грачевке, легендарное восточное городское окраине, где ничто не ограничивает людей, кроме хронического безденежья. За окнами автобуса оползли все те же деревенские домики, что он наблюдал на лысых горе, обрушившие все такими же садиками. Где-то заборчики подновлены, а где-то скручены, словно в эпилептическом припадке. Деревни, деревни. Только нет здесь ни полей, ни выгонов, ни приволи. Летом шатаются по дворам бесчисленные черные и белые куры. Но сейчас зимой все заболело густым, как манная каша снегом. Кажется, что ничто не может выбраться из-под этого тяжелого гнетущего покрова. Черского немного забавляло, что он едет, если рассуждать честно, скорее всего, навстречу собственной смерти, в полупустом автобусе по соседству с неизменными старушками и какими-то местными пацанятами. Разве народные мстители ездят на автобусах? Они обычно преследуют зло на вороном коне или на зловещем черном байке, как этот, которого Сталлоне играл. Как же называется этот фильм? Ах, да, конечно же, Кобра. Черский смотрел этот фильм в видеосалоне еще в перестройку, и никто из тех, кто забился в ту душную комнатку, даже не представлял, как быстро эта история про беспредел, банд и бессилие полиции, приправленная нотками постапокалипсиса, станет их обычной жизнью. В те времена считали серьезной мафией даже таксистов, прямо как у Дика Фрэнсиса, потому что они водкой по ночам торговали. А через каких-то два года весь этот беспредел с экрана ворвался в жизнь каждого, и многим даже выпал шанс в нем поучаствовать. Не завезли только одно, того самого Кобру, который навел в финале порядок. Вот так и вышло, что народного мстителя мы обеспечиваем своими силами. Но почему это должен быть я? Черский сам не знал. Он перебирал, конечно, в голове этапы пути, которые привели его на этот смертоносный маршрут номер 17, но не мог сам понять, в чем же дело. Тысячи людей прошли через Афганистан, и много кто, взять того же Садовского, умели лучше стрелять, и у них было больше полномочий. Но вот Садовский, несмотря на все свои махинации и тончайшие ходы... Понурившись, гниет сейчас на диване в том самом притоне, который он когда-то крышевал. А он, черский, уже настрелял за последние дни больше бандитов, чем маджахедов за все полтора года службы в Афгане. Конечно, он лично редко в кого стрелял, ему были поручены более важные дела, но все равно счет был серьезный. Такой счет даже самой влиятельной банди не простишь, это же между вами просто конкуренция. А тут просто какой-то известный мудак ходит и всех убивает. Но у автобуса было свое преимущество, тебя никто не остановит. А постовые сейчас злые, особенно после стрельбы возле экспресс-сервиса и того дурного Нарика на Жигуленке. Когда ты пассажир, ты всегда словно в толпе, даже если автобус полупустой. Но важна и финансовая сторона... Ехать на нем недорого, а в последнее время, когда не стало кондукторов, и вовсе бесплатно. А если кто-то вышибит стекла автоматной очередью, то оплачивать установку новых будут не сестра с мужем, а гортранс. Хотя едва ли у гортранса найдутся сейчас деньги хоть на что-то. Автобус уже подъезжал к нужной остановке, Черский поднялся, чтобы поставить точку, в своих мыслях решил так. Видимо, это просто закономерность. Когда появилась возможность, сразу многие стали бандитами. И точно так же найдутся люди, которые будут им мстить. Процесс такой же естественный, как сорняки, которые начинают заполнять огород возле типового дома на Грачевке после того, как в этом доме умрет последняя бабушка. Двери лязгнули и разъехались. Остановки в обычном месте здесь не было. Просто деревянная скамейка под навесом, потемневшая от времени и дождей. А рядом столб, с побитым расписанием. За столбом колодец и им часто пользуются, над колодцем согнулась старая рябина. Двухэтажное кирпичное здание без особых примет было видно уже от остановки. Его окружал бетонный забор из стандартных плит, какими огораживают склады при военных частях. Черский зашагал в его сторону, прикидывая, на каком участке этого забора его больше всего не ждут. Когда он проходил мимо очередного дома, то услышал стоны. Он невольно посмотрел в ту сторону. Дом как дом, деревянный и когда-то покрашенный, но цвета уже не различить. Огород заросший, стекла тусклые. Он шагал дальше, машинально размышляя о том, что, в отличие от секретов центральных городских улиц, Грачевские секреты не менее загадочны, только куда более тупые и свирепы, как и все, что делается. Он мог бы вмешаться, но было бы нехорошо погибнуть на самом взлете, вмешавшись в постороннюю мелочь. Скорее всего, там какая-нибудь тупая бытовая история, так что пусть местные грачевские мистители таким и занимаются. Какой-нибудь мужик подрабатывал в гараже дома, который остался от безвременно про прабабушки ремонтом чужих автомобилей, и притащили ему пятнадцатилетнее старье, которое неправильно перегоняли из Германии, и теперь у него всточено все, что только можно. Он взялся починить, но вместо того, чтобы сделать хоть как-то, сломал окончательно. Теперь бывший хозяева автомобиля, а это два брата, одинаковые, сильные, безмозглые и свирепые, и они тоже с Грачевки, трясут с него неустойку, а он пытается оправдываться, что знать ничего не знает. Так что раз в неделю они приезжают к нему за неустойкой, а он все равно платить отказывается, Поэтому они избивают горе авторемонтника так сильно, что его вопли слышно даже на улице, а потом уезжают на следующей неделе. И так все и повторяется, и повторяется, потому что нет никакого исхода из проклятой Грачевки. Жаловаться, конечно, не будет, не по-пацански жаловаться. Придется дотерпеть. А может быть, вовсе не это происходит, а что-то другое. Если все так, как он думает, рано или поздно в Грачевке появятся свои герои, они и будут разбираться. Неспроста еще в советское время у этого района была особая репутация. С Грачевскими не решались драться ни рыхлые жители Лысой горы, ни немногочисленные, но очень дерзкие обитатели замечательного райончика Шпанович. Он даже улыбнулся тому, как легко на нем начинает нарастать профессиональное короста. Он ввязался в это дело за совсем юной девушкой, чьего лица даже никогда не видел, и которая была во многом сама виновата, а теперь уже проходит мимо потенциального беспредела. Еще несколько шагов дальше по этой дороге, и я начну кого-нибудь крышевать, как это делал Садовский, и закончу примерно так же, как он. Ну что ж, простите меня, славные жители Крачевки, других героев у этого города для вас нет. Когда-то, едва ли не при царях, здесь выделяли участки под дома для работников железной дороги. Железная дорога была все там же, а вот Грачевка изрядно размножилась. Так что тут то там в ней можно было наткнуться на следы индустрии, а иногда просто на что-то случайное и кирпичное, вроде того здания в два этажа, к которым он сейчас приближался. Ошибки быть не могло, других кирпичных складов высотой в два этажа от установки было не разглядеть, сколько бы он ни старался. Снег на Грачевке убирали по американскому образцу, от порога до выхода, а на обочинах пусть себе копится. Сейчас, когда потеплело, возле остановки уже не громоздились Гималаи и неприступных сугробов, но все равно пробираться через раскишу снег было утомительно медленно. Казалось, что он шагает по болоту. И все-таки он добрался. Склад за оградой казался совершенно безлюдным, так что он мог попытаться войти через ворота. Афганец напомнил себе, что вся Грачевка кажется сейчас совершенно безлюдной. А между тем люди тут есть, я не могу даже хорошенько тебе отмудохать за испорченную машину, причем делать это будут регулярно. Забор был составлен из стандартных секций с ромбиками, какими обычно огораживали военный склад. Возможно, это и был военный склад, и училище, и боевой опыт приучили Черского с уважением относиться к военному имуществу. С другой стороны, они же открыли ему, какое головокружительное раздолбайство царит в наши защитницы рубежей, особенно среди самых бестолковых призывников, которые настолько ни на что не годятся, что их посылают склады охранять. «А что если, — подумалось ему, — это действительно водяный склад?» А Садовский меня обманул. На часовой прямо по уставу сначала оклюкнет, а потом попросту влепит мне пулю в лоб. Ну что же, это будет просто означать, что он меня просто перехитрил, мысленно ответил сам Черский, причем сделал это посмертно. О том свете мы встретимся и сможем это во всех подробностях обсудить. Черский выбрал секцию, которая ничем не выделялась от соседних, ухватился за нее руками и подтянулся. Наверху торчала колючая проволока, но сигнализации заметно не было, так что Черский попросту ее перерезал, ощущая себя персонажем Маримарка где-то на западном фронте. Потом осторожно просунул голову образовавшуюся дыру. Ничего не случилось. Двор оказался неожиданно тесным. Он был пуст, но снег отгрыбли к забору, и ясно были видны две клеи от ворот до двухстворчатого входа. Получается, машины сюда заезжали. Черский осторожно спустился по мягкому сугробу и тоже зашагал он двустворчатым воротам на первом этаже. Тишина царила зловеще, ему казалось, что он идет через зону, как в той давней «Повести Стругацких» или через Чернобыльскую зону, которая появилась совсем недавно. В голову лезли совершенно непрошенные мысли. Например, кто же все-таки стонал в том доме возле остановки? Сейчас Черский уже не был до конца уверен, что расслышал все верно и до конца. Может быть, это был человек, а может, просто запертый бабушкин кот так заскучал, что решил поприветствовать случайного прохожего. От мыслей о коте стало полегче. Коты умеют приносить облегчение. А вот и задние гаражные ворота. На них амбарный замок тяжелый и внушительный. Но Черский не зря учился вскрывать. Да, за сейф он бы не взялся, но тут был просто стандартный древний навесной замок, едва ли не старше самого Черского. Их учили этому уже в Афгане, на особой подготовке. Командование вдруг решило готовить из них диверсантов. А главное для диверсанта не секретные боевые приемы и даже не меткость. Как мы знаем из компьютерных игр, часового не надо бороть, достаточно пронуть ножом или ремнем задушить, что намного сложнее. Куда важнее для диверсанта мастерство овладение головой и руками. К примеру, умению вскрывать замки и водить любую технику. А чтобы подготовка проходила быстрее, одних учили вскрывать замки, а других — технику. Один фиг — они будут работать в команде. Им не объясняли, чьи замки они будут вскрывать — маджахетские, американские, может быть, даже китайские. Им просто предстояло выполнять особо опасные задания на территории врага. Учились они старательно, это было лучше боевых выездов, но обстоятельства сложились так, что их так и не отправили на задание. А потом они повернулись по-другому, и теперь Черский давно уже, штаферка из с прической не по уставу, все-таки оказался на вражеской территории и вскрывал на ней вражеский замок. Тот поддался, Черский осторожно вытащил его из скобы и мягко опустил на снег, а потом приоткрыл ржавую створку. Внутри был типовой гараж, который занимал почти весь первый этаж, просторный, сумрачный, с голыми кирпичными стенами. От бледных силикатных кирпичей дышало промозглой сыростью. Машин здесь не было, с одной стороны целые штабеля каких-то коробок с маркировками, и еще пирамида довольно симпатичных гробов с узорами в стиле позднего французского ампира, видимо, наследие похоронного бизнеса. С другой стороны, приземлистые бочки с трафаретными надписями взрывоопасно. Черский догадался, что в них уже по запаху. Вещество достаточно редкое и опасное, его учили с ним обращаться на тех же занятиях, где объясняли про взлом замков. Вот почему тогда на балконе многоэтажки и белокони. Даже тень запаха этой дряни показалась ему знакомой. От одной мысли о том, что он участвует в производстве той самой желтой дряни, которую потом глотают и нюхают беспечные школьницы, его передернуло. И тем не менее он взялся за положенное приготовление, и только когда закончил, отправился в сторону едва различимой в тени черной металлической лестницы, которая скрывалась в глубине гаража. Дверь не была даже заперта. Он вышел в комнату второго этажа. Здесь было посветлее. Два огромных окна смотрели в снежную даль, а перед этими окнами в здоровенных железных листах подсыхала та самая сладкая сера, распространяя по помещению уже знакомый ему ненавистный запах. Возле противоположной стены сразу по левую руку от входа был стол, стул и этажерка, заставленная папками. Видимо, здесь и вели учет. Еще одна дверь вела в соседнюю комнату. Черский предположил, что там и скрывается лаборатория по производству всей этой немыслимой дряни, которую выносит сюда для просушки. Окна были закрыты наглухо, чтобы ветер ничего не сдул. Для просушки было достаточно просто света холодного зимнего солнца. Организовано весьма здраво, если задуматься. Такие объемы тяжело производить на квартире. К тому же про лабораторию может узнать какой-нибудь Садовский, и от него простыми отступными будет уже не отделаться. Видимо, вдруг понял Черский, все дело было как раз в том, что Садовский каким-то образом про эту лабораторию и узнал, каким не важно у свои методы. И оказалось, что проще отделаться от него самого, чем тушить пожар деньгами. Он решил, что осмотрит лабораторию потом, а пока стоило взглянуть хотя бы одним глазком в папки, что громоздились на этажерке. Он взял наугад одну из них, развернул на первой же странице, накладная на адрес того самого похоронного бюро АИД. Он не мог, конечно, понять всех подробностей, но машинально отметил, что нужные вещества были хоть и опасны, но вполне легальны, а закупали их якобы для нужд бальзамирования. Он даже немножко поделился на этого Степура и их подельников. «Действительно, бальзамирование окутано тайны еще со времен Древнего Египта». И кому какое дело, что этим горбовщикам нужно для их пульзамических дел? — Ты кто такой? Что здесь забыл? — послышалось за спиной. Черский обернулся и увидел дуло Глока, направленного ему прямо в лицо. Человек, который держал Глок, был в белом лабораторном халате с защитной маской на лице по типу респиратора. Но видок у него все равно был бандитский, возможно, бывший студент химического факультета, который просто пошел в этой жизни по неправильному пути. «Я от Степуры». «Кому ты врешь, падла?» Черский в любом случае не успел бы достать свое оружие. Поэтому он просто схватил один из лотков с желтой смертью, прежде чем противник успел сориентироваться и швырнул прямиком незадачливого алхимика. Тот явно не ожидал сопротивления». Железный лист врезался в плечо и загремел по полу, окутывая человека в халате знакомым желтым облаком. А Черский уже вскочил на подоконник и одним ударом плеча вышиб стекло. Но просто так вылезти он не мог, осколки были слишком острые. Нужно было всего лишь несколько секунд, чтобы вырвать самый опасный, освободить себе путь. Но этих с нескольких секунд у него как раз и не было. Тем временем алхимик уже отшвырнул прочь проклятый лоток, сплюнул желтой слюной и снова прицелился. «Теперь уже наверняка, чтобы убить». А Черский как раз нелепо раскорачивался в окне таким отлично заметным черным силуэтом, и в этот момент внизу грянул взрыв. Да, вещество в тех самых металлических бочках было взрывоопасно, а из пропитавшихся бензином тряпок получились отличные бихфордовые шнуры, так что оно хорошенько рвануло. Все дело в том, что Черский не очень точно рассчитал время сказала что Драгановский готовил их довольно давно, так что из-за отсутствия практики многое позабылось. Но это был один из тех случаев, когда Черский совсем не пожалел о своей ошибке. Пол заплясал, взрывная волна сорвала дверь с петель и приложила бедолагу химика со спины так, что тот пролетел кувырком прямо лицом в еще целый лоток желтым наркотиком, а Черский напротив вылетел в окно вместе с остатками стекла. Это был всего лишь второй этаж. Внизу лежал снег так, что Черский надеялся, что все обойдется. Он и правда спланировал в снег и уже приготовился торжествовать, но тут левая нога скользнула куда-то вбок и хрустнула. Укол страшной боли пронзил ему лодыжку. Черский выдохнул и ощупал ногу, как учили. Она болела, но сохранила природную форму, и даже кость прощупывалась. А вот когда он кнул пальцем в связку, раскаленная гвоздь опять вонзился ему повыше мениска, как раз между пяткой и лодыжкой. Похоже, это было всего лишь растяжение связок. Пару месяцев и пройдет. Но тут распахнулась одна из твора гаража, и он понял, что пройти, скорее всего, не успеет, потому что не будет уже у него никаких двух месяцев. На пороге стоял еще один человек в белом халате, уже другой, более широкоплечий, но тоже в защитных пластиковых очках и респираторе. И в руке у него был глок, может, тот же, а может и другой. Лаборант судорожно тер белым рукавом пластиковые стекла очков, заляпанные желтой пылью. Черский попытался подняться, но тут же повалился обратно в сугроб, чудом сдержав вопль. Полез за Макаровом, хотя понимал, что не успеет, потому что Кубора под курткой, а на куртке он сидит, и каждый поворот, каждое движение вызывает страшную боль. «Интересно, зачем в лаборатории оружие?» — подумал Черский чтобы хоть как-то отвлечься от боли и ощущений близости смерти. Видимо, предполагалось, что будут отстреливаться от конкурентов. Не я, — один искал эту лабораторию. И вот я ее нашел, а вместе с ней нашел свой конец. Наконец-то человек в респираторе снова мог видеть. Он покрутил головой, которая напоминала скорее лицо человекоподобного киборга, заметил Черского, улыбнулся где-то там, под респиратором, и прицелился но не выстрелил. Жуткий кашель скрутил его прямо на пороге, а из-за спины продолжал валить смертоносный желтый дым. Эпицентром поражения химическим оружием успел вспомнить Черский из той же лекции Драгонавского. Называется территория, на которой концентрация сильнодействующего вещества оказывается настолько плотной, что средство индивидуальной защиты уже не действует. Наконец Киборг в белом халате откашлялся и догадался захлопнуть створку гаража. Он отошел от дверей подальше и снова прицелился. Но Черский выстрелил первый. Он все-таки успел достать верный Макаров. Химик дернулся и попытался прицелиться снова, но Черский стрелял и стрелял, пока не закончилась вся обойма. Киборг вздрогнул, раскинув руки, словно распятый. Он вздрагивал раз за разом, и кровавые розы расцветали на его белом халате. Наконец он рухнул на снег, и наступила прежняя грачевская тишина. Черский вытер вспотевшее лицо. Потом стащил, не обращая внимания на адскую боль, ботинок и принялся бинтовать шарфом пострадавшую ногу. Если хорошо закрепить растянутые связки, он еще сможет как-то доковылять до автобусной остановки. И если ему повезет, успеет это сделать раньше, чем приедут люди с мигалками. Или те люди, которым принадлежала эта лаборатория. Черскому и правда пришлось проложить немало усилий. Но в тот день ему все-таки повезло. Вой милицейской сирены он слушал, уже сидя в автобусе девятого маршрута, который тащил журналиста куда-то в темную зимнюю неизвестность.